66. Германия металась словно тифозной больной. Отступающая немецкая армия выселяла из восточных районов страны множество людей, некогда покинувших западные территории, чтобы спастись от воздушных бомбардировок. Тысячи солдат, в прошлом рабочих, снимали с фронта и отправляли на военные заводы, через несколько недель снова посылали на передовую. Перебрасывали воинские части с Западного фронта на Восточный. Людей, жилища которых были разрушены бомбардировкой, гнали под конвоем нацистских функционеров в деревни и заставляли работать у фермеров только за одну еду. Из городов выселяли тех, кто не представлял ценности для империи и не имел ценностей, чтобы кормиться с черного рынка. И на эти сотни тысяч обездоленных, бездомных семейств устраивались облавы. Тотальная мобилизация, которую проводили нижние чины вермахта, сметала всех уцелевших мужчин до 60 лет. Хватали и подростков и зачисляли их в подразделения Вервольфа. Ничто не могло сломить, нарушить четкий ход гигантской чиновничьей машины нацистской Германии. В каком бы состоянии ни был человек, где бы он ни оказался, его мгновенно брали на учет, под наблюдение подвергали насилию, его волю и мысли, Всепроникающая полицейская система, облеченная в самые разнообразные формы, повсюду настигала людей. Однажды на одной из окраинных улиц Берлина Иоганн увидел фрау Дитмар. Она стояла в длинной очереди за водой. Он не сразу узнал ее. Фрау Дитмар очень сильно изменилась за эти годы. Исхудала, постарела, сутулилась Она страшно обрадовалась, узнав его, и стала упрашивать зайти к ней в ее более чем скромное жилище — Хозяйка квартиры, жаловалась она, относится к ней и к ее сыну Фридриху как к оккупантам. Фридриху? Во время бомбежки Пенемюнде оторвало обе ноги. Его отправили в берлинский госпиталь. Когда он выписался оттуда, ему как инвалиду предоставили возможность вселиться в чужую квартиру. Правда, комната очень скверная, даже не комната, почти чулан. Но хозяева ненавидит его за это вторжение». «Ненавидит и за то, что он хоть и инвалид, а остался жив. Их же сыновья погибли на фронте». иоган вошел в комнату вслед за фрау Дитмар. Все здесь было приспособлено для существования безногого человека. Низкий, с коротко обрезанными ножками стол, такие же стулья. Фридрих неприязненно встретил Вайса, хотя некогда они и переписывались. Стоя на полу, он едва доставал головой Иоганну до пояса. Лицо у него было рыхлое, бледное... Очевидно, он никогда не выбирался из этого мрачного чулана, сидел здесь, как в заточении. Фрау Дитмар, видимо, подавлял офицерский Мундервайса. Она держалась необычайно робко, заискивающе, и даже не решалась напомнить Иоганну, что когда-то он был ее жильцом. Иоганн не стал задерживаться, записал адрес и быстро ушел. В тот же день он постарался через Францию переселить фрау Дитмар в одну из оставленных зажиточными хозяевами квартир которые агенты СД держали под контролем на всякий случай. Квартира была большая, комфортабельная, хорошо обставленная. В шкафах висела самая разнообразная одежда, на кухне хранились запасы консервов и вин. Фридрих понемножку оттаял и кое-что рассказал о себе и о Так он сообщил, что авиация противника никогда бы не обнаружила их объект, если бы на песчаной отмеле не остались лыжи пускового устройства самолета-снаряда. «Русские военнопленные!» «Обязанности которых были убирать после залпов все следы техники, нарочно оставили эти лыжи. В тот день разразился ливень, и охрана не проверила. И всех их, кто остался жив после бомбежки, потом повесили», — сказал Фридрих, дерзко глядя Иоганну в глаза. «С точки зрения русских, это был подвиг». Иоганн, в свою очередь, пристально поглядел на него. «Ну что ж, пожалуй, это так и есть». После этих слов Фридрих окончательно осмелел и рассказал Иоганну о своей работе в Пенемюнде. Под конец он произнес задумчиво. — В сущности, мы убийцы. Наши летающие снаряды предназначались для того, чтобы уничтожать население, а не армии противника. Посмотрел на свои обрубки, пробормотал. Только тогда, когда моя голова оказалась ближе к Земле, я стал думать, что Земля — это не летающая в космосе гигантская могила всех предшествующих поколений человечества, погибших в войнах, «А звездная колыбель поколений, которые придут после нас и навечно скажут войне свое?» «Нет». «Почему же после нас?» спросил Иоганн. «Надеюсь, это случится не в столь отдаленные времена». «Вы мечтатель!» улыбнулся одними губами Фридрих. Для фолькс-штурмистов не хватало армейского обмундирования. Их обрежали в старые форменные куртки почтальонов, железнодорожников, кондукторов метро и трамваев, Мундиры мелких министерских чиновников — сданный некогда фонд зимней помощи. Отряды «Фольксштурма» маршировали по улицам в галошах. Это был марш потрёпанных призраков, как бы издевающихся над былым могуществом Третьей империи. И Геббельс, отправляя их на смерть, визжал из всех радиорупоров. «Немецкий мечтатель должен пробудиться от своей спячки, если он не хочет вместе со своей свободой потерять также свою жизнь». Эсэсовцы с овчарками конвоировали как заключенных колонны фольксштурма до железнодорожных эшелонов, а Геббельс вопил из радиорупоров, установленных на развалинах вокзалов. «Четырнадцатилетний мальчик с бронебойным ружьем, подкарауливающий врага и оказывающий ему сопротивление, сегодня ценнее для нации, чем десяток мудрецов, обстоятельно пытающихся доказать, что наши шансы упали до нуля». Гестаповцы вылавливали таких «мудрецов» и вешали на первом попавшемся фонарном столбе, кто бы они ни были, хотя бы и инвалиды войны, на себе испытавшие всю неотвратимую тяжесть ударов наступающей советской армии. «Нас ожидает час конечного триумфа!» — орал Геббельс. «Этого часа мы добиваемся ценой слез и крови, однако он вознаградит нас за принесенные нами жертвы!» «Исход этой войны решится лишь за секунду до 12 Миллионы немцев будут вести партизанскую войну!» Тоном судьи, торжественно объявляющего смертный приговор, возвещали радиорупоры. Передачи вел знаменитый берлинский радиодиктор Гегенхельм, и негде было спрятаться от его бархатистого голоса. «Каждый из нас, умирая, постарается захватить с собой в могилу пять или десять врагов!» Гегенхельм, обладавший женственной внешностью и мужественным голосом, был в свое время любовником рема После казни рема его сослали в концентрационный лагерь, но не мужской, а женский, чтобы усилить этим меру наказания. Вспомнили о Гегенхельме тогда, когда понадобился его гулка, будто из канализационного колодца звучавший голос. Своим загробным баритоном он благословлял на смерть стариков и юнцов, составивших батальоны фольксштурма. С тонущего судна Третьей империи кидали в пучину войны людей, как сбрасывали в древние времена из трюмов рабов, если корабли преследовал флот страны, борющийся с работорговцами. Это были конвульсии Третьей империи. Фашизм ставил под ружье тех немцев, которые по старости или по молодости не смогли пополнить поредевшие ряды вермахта. Отряды фольксштурма были слишком рыхлой затычкой для отступающих армий. И погибая, эти немощные старики и неоперившиеся юнцы не знали, что фюрер скажет о них с ненавистью и презрением. Если немецкий народ оказался таким трусливым и слабым, то он не заслуживает ничего иного, кроме как позорной гибели. Нет необходимости в том, чтобы обращать внимание на сохранение элементарных основ жизни народа, наоборот — «Лучше всего эти основы уничтожить!» Система противовоздушной обороны была практически упразднена. Отряды авиации, зенитной артиллерии и службы наблюдения отправляли на Восточный фронт. И летающие крепости американцев, галифаксы, и ланкастеры, и англичан почти беспрепятственно сваливали на города Германии свой смертоносный груз. Спасательные отряды и пожарников отправили на Восточный фронт еще раньше». Проезжая по разбомбленным улицам Берлина, Иоганн снова и снова видел, как советские военнопленные, работая в дыму и пламени, выносят детей, женщин, стариков из-под каменных развалин. Черные от копоти, казалось обугленные, эти люди бережно, как величайшую на земле драгоценность выносили на руках раненых и ушибленных при обвалах детей. И дети не хотели разжимать ручонок, обнимающих точью шеи своих спасителей, Будто не было у них теперь на свете ничего ближе, будто только эти люди могли защитить их от ужаса и страданий. Остановив однажды машину у полуоввалившегося дома, Иоганн увидел рыдающую женщину, которой опаленные волосы осыпались с головы, как пепел. Она простерла к пленным обожженные руки и осуждающе кричала «Когда же ваша армия придет? Когда? Боже, скорей бы!» И один из пленных успокаивал по-немецки – «Да придут! Скоро уж!» — оглянулся на своих, сказал по-русски. «Слыхали? Выходит, мы же виноваты!» и «Я не понимаю!» — воскликнула женщина. Пленный попросил по-немецки. «Не надо кричать, фрау! Вы же видите, что мы заняты!» Женщина сквозь рыдания промолвила. «Почему вы нас спасаете?» «Вы люди, и мы люди!» — сказал военнопленный. «А потом нас всех в Сибирь?» Пленный улыбнулся глинцевито, блестящим от заживших ожогов лицом. «Нет», — сказал он, — «нет, ваш дом — ваша земля, наш дом — наша земля, и все. Мы не фашисты». Генриху удалось переснять карту, хранящуюся у Вилли шварцкофа Передавая снимки Иоганну, он сказал, «Но я для фотографирования другую схему придумал. Оригинально. И вот получилось». «Молодец», — одобрил Иоганн, и добавил, «это у тебя, наверное, наследственное» изобретатель в отца пошел. — Как ты думаешь? — спросил Генрих. — Если бы отец был жив, как бы он отнесся к тому, что я стал советским разведчиком? Переживал бы, волновался, как и мой отец, — грустно сказал Иоганн, — и гордился бы сыном, как гордится и мой отец. Пообещал, я тебя с ним обязательно познакомлю. Но когда Иоганн доставил фотокопию карты профессору, Оказалось, что названия пунктов, в которых расположены секретные базы для террористических групп, не совпадают с данными, добытыми из документов, хранившихся у Дитриха. Иоганн сказал растерянно. «Значит, либо карта закодирована, либо документы. А может, и то, и другое, и без ключа все это ни к чему». «Вы только наполовину правы», — усмехнулся профессор. «Документы, которые показывал вам Дитрих, действительно закодированы». «Поэтому он и позволил вам на них взглянуть, а карта — ключ к коду». «Ничего. Наши специалисты разберутся», — утешил он Вайса. «Не такие головоломки они решали. Все в порядке», — положил руку на фотокопию карты, подумал немного. «В сущности, все это означает, что террористические акты, которые собирались провести уцелевшие фашисты, будут предотвращены. Мы спасем жизнь многим нашим солдатам и офицерам» а еще большему числу немцев, тех, которые будут строить новую Германию. Так что можете считать, вы и ваш друг Генрих шварцков уже поработали на будущее немецкого народа. Кстати, вы не считаете нужным представить товарища Шварцкоффа к правительственной награде?» Иоганн просиял. «Составьте шифровку», — деловито сказал профессор. «Она будет передана». Несколько суток подряд Берлин подвергался непрерывным налетам авиации союзников. Возвращаясь на машине в одну из этих страшных ночей к себе, на Бисмарк-штрассе, Иоганн увидел Зубова. Тот медленно шел по улице, явно направляясь к месту, где располагалась секретная служба. Недопустимое нарушение конспирации. Зубов не имел права показываться не только на этой, но даже на близлежащих улицах. Иоганн сбавил ход и, поравнявшись с Зубовым, приоткрыл дверцу машины. «Садись!» Зубов, нездороваясь, покорно влез в машину. Иоганн понесся на большой скорости, стремясь быстрее оказаться подальше от этого района. Он молчал, но весь кипел от злости. А Зубов вдруг прикрикнул. «Куда гонишь? Сворачивай к моему дому!» И потребовал. «Быстрей!» Потом махнул рукой. «А, теперь уже все равно. Спешить некуда. Ты что, пьян?» — спросил Иоганн сквозь зубы. «От тебя перегаром несет». «Может быть, и несет», — согласился Зубов. «Значит, ты пьян? Хотел бы. Не получается. Да что с тобой?» «Бригитта!» — Зубов с трудом выговаривал слова. «Два дня была еще немного жива. А потом умерла. Ну, совсем умерла, понимаешь? Нет? Я сутки возле нее просидел, а потом больше не смог. То есть смог бы», — прошептал. «А ведь она...» Знаешь, ни одна умерла вместе с ребеночком. Еще бы два месяца, и у нас был бы сын или дочь. Она больше всего страдала не от того, что сама умирает, а от того, что ребеночек погибнет. Очень, понимаешь, хотела остаться живой, чтобы родить. Я ей приказывал, не ходи без меня на улицу, не ходи, а она мне вредно не ходить. Осколок-то попал, ну, всего как кусочек безопасной бритвы. «Доктор вынул, бросил в посудину, даже и незаметно его совсем!» Подъехали к дому, поднялись в квартиру Зубова. В первой комнате на столе в гробу лежала Бригитта. Зубов спросил шепотом. «Слушай, а нельзя ее спрятать, а потом увести «Куда?» «Ну, к нам, домой. Понимаешь, я все думал, думал. Как это сделать? Может, можно, а?» Лицо Зубова было бледно. Ивайс решился на недопустимый поступок. Позвонил профессору Штутгофу и попросил его сейчас же приехать. Едва профессор вошел и увидел Зубова, как его суровое лицо смягчилось. Он сел рядом, внимательно, не перебивая, слушал, что бормочет Зубов и во всем соглашался с ним. Потом достал шприц и сделал Зубову укол в руку. Тот как будто даже не заметил этого. Но постепенно глаза его стали сонными, веки опустились, голова поникла. Профессор попросил Вайса помочь ему перенести спящего Зубова на диван и сказал «Если глубокий сон не поможет, и он не сумеет собрать себя в кулак, вам придется увезти его куда-нибудь. А еще лучше скажите, что он предает нас всех». Когда утром Вайс повторил Зубова эти слова, тот только молча кивнул в ответ и выдержал весь похоронный ритуал, а потом принимал соболезнования родственников и знакомых бригиты Через день Вайс навестил Зубова. Судя по окуркам, разбросанным вокруг стула, он не вставал с места долго, возможно, всю ночь и часть дня. Зубов молча поднялся, взял с пола рюкзак, предложил. — Пошли. — Куда? — Я никогда не вернусь сюда, — объявил Зубов. — Нет, — возразил Вайс, — ты должен жить здесь. — Зачем? — Я приказываю. И Вайс добавил мягче. — Это нужно для нас всех, алёша Нужно, понял? «И ради Бригитты тоже. Ведь если ты сбежишь из ее дома сейчас, как только она умерла, ты оскорбишь ее память». «Это верно», — согласился Зубов. «Ты в самую точку попал. Я должен остаться, верно? Теперь я уже никуда от нее не убегу до самой своей смерти. Ты понимаешь? Она знала». «Что?» «Ну, не все, конечно. Но знала, кто я». «Почему ты так думаешь?» — спросил Вайс. «Понимаешь?» торопливо говорил Зубов. «Я вроде как не догадывался, а только чувствовал, иногда знает. А вот когда уже совсем подошла смерть, она показала рукой, чтобы я к ней наклонился, и вроде как всем лицом мне улыбнулась и прошептала по-русски «Хорошо, спасибо, здравствуйте». Глаза у нее сразу ужасно так расширились, и все. На это у нее последние остатки жизни ушли» чтобы, значит, сказать мне, что она знала». «Вот и все. Жила и знала!» — погрозил кулаком перед лицом Вайса. «Да если бы я знал, что она знает, я бы, понимаешь, был самым счастливым на свете человеком. А то мучился, вроде я с ней поддельный, но я же по-настоящему ее любил». «Понял? Ты собрался на кладбище?» — спросил Вайс. «Да. Я пойду с тобой». «Пойдем». Сказал Зубов и добавил «Спасибо тебе». У могилы Бригитты он спросил «Потом можно будет на камне приписку сделать по-русски, что она Бригитта Зубова. Обязательно», — поддержал его Вайс, «а как же иначе? Она ведь твоя жена».